Ну, что ему от меня нужно, интересуюсь я. Автограф. Он предупредил, что если его не выпустят из Кушколы, ты будешь уволен без выходного пособия. Без выходного не уволят. Лихо свистнув морально поддержал меня гвоздь. Я как профорг не дам своей санкции. Кроме того, Надя листает записную книжку.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 На самом малом виду вездеход мимо окон кабинета Мурата и с облегчением вырываюсь на шоссе. Сначала мы направляемся к поляне у подножия Бэктау, откуда открывается обзор почти всех моих лавин. Попробую нагляднее описать место действия. Ущелье Кушкола.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 а вся часть ущелья от склонов до речки загромождена обломками скал, моренным материалом, снесенным с гор. На непосвященных эта зона навевает уныние, на посвященных трепет. Вход сюда заказан до лет, когда лавины полностью сойдут и растворятся в кексу.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 потому что его кукла не умеет даже поджарить яичницу. Вездеход рыча идет на подъем. Я останавливаюсь у открытой площадки, откуда лавинные очаги с седьмого по пятнадцатый видны, как на ладони. Мы смотрим на них в бинокли. Лавиносборы, мульды, лотки, кулуары, заполнены чудовищными массами снега. Они неподвижны и безобидны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 что звуковой волны они не выдержат. Мы тщательно фотографируем склоны. Важный научный материал. Без фотографии никакого отчета не примут. Садимся в вездеход и едем обратно. Взад-вперед по дороге шастают сбежавшие из заточения туристы. Но воевать с ними у меня нет ни времени, ни охоты. Весь наличный состав кушкольской милиции — три человек —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 Лавина подхватила его вместе с Ишаком, перенесла через реку и аккуратно поставила. мюнхаузен Самое интересное, что это правда от первого и до последнего слова. Мак, подтверди, она не верит. Надя, прошу я, мобилизуй свое обаяние. Дедушка Хаджи когда-то очень был неравнодушен к вашей сестре. У дома номер 23 мы выходим.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 Знаю, ты, Надя, и доктор. Хусейн очень хвалил. — Переезжайте, дедушка, — ласково просит Надя. Хаджи надолго задумывается. — Преувеличиваешь, Максим. Наконец, — говорит он, — почему обязательно лавина? Моё мнение — не обязательно. Никогда третий лавина не падал. Но раз невеста просит, — де-тей...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 Лесистыми склонами горных хребтов с их белоснежными пиками, усеянные камнями, здесь особенно бурные кёксу, нависшими у серпантино-шоссейной дороги отвесными скалами, с которых свисают сказочно застывшие за зиму водопады.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 — Думай, когда говоришь, — упрекаю я, абдулу это ведь товарищ Петухов. — Здравствуйте. — Рад вас видеть, Кирилл Иванович. Петухов, который несколько часов назад хотел лишить меня выходного пособия, тоже чрезвычайно рад такой приятной встреч На лекции, блестящей по форме и содержанию, дорогой Максим Васильевич, я произвел на него очень-очень благоприятное впечатление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 Ноз золотой лавины шутки плохи. Недавно она бульдозеристо зацементировала в кабине. И так до встречи Петухов награждает меня новым рукопожатием и открывает дверцу. Елена, садись. Поторопитесь, сержант, мы спешим, Абдулла бросает на меня вопросительный взгляд. Видите ли, Кирилл Иванович,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 «Лавина — это масса снега, непроизвольно слетающая с крутого склона, сметающая со своего пути, разрушающая, уничтожа. Извините нам некогда!» Ледяным тоном прерывает меня Петухов. «Прикажите немедленно нас пропустить!» «Дело в том, — проникновенно говорю я, — что он меня не послушается!» «Абдулла, положи руку!»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 и температура воздуха стабилизировалась на отметке минус шесть. А поскольку нет столь любимого лавинами резкого перепада температуры, снег стал быстро оседать. По наблюдениям Олега, примерно на десять процентов с конца снегопада. А сильно осевший снег, как известно, меньше стремится соскользнуть со склонов. Снежный покров стал устойчивее, значит, теперь Все зависит от погоды. — Мак, ты вот что скажи, — говорит Осман. — Ну, допустим, хорошо, лавины пойдут. — То есть ничего хорошего нет, но, допустим, пойдут. — А если, допустим, перепады температуры не будет, и они не пойдут, будешь давать отбой? Спроси что — Спроси что-нибудь полегче. Ворчу я.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 Ребята молчат. — Мне кажется, — вдруг говорит Надя, — что в этих обстоятельствах лучше вам быть вместе. — Быть посему, — решаюсь я. — Всем натовься. Поедете с нами в Кушкол, будете жить в Надиной квартире, там мест хватит, нацепите красные повязки, но туристам можете не признаваться, что вы ловенщики. Пусть весь позор падет на мою седую голову. Никакого отбоя не будет. И мы едем в Кушколу.